позволяло ему идти тихим ходом в закрытых бухтах Астурии, напоминающих собой бассейны, как, например, Пасахис, и полным ходом в открытом море. На нем можно было совершать путешествия и по озеру, и вокруг света. Оригинальное судно, предназначенное для плавания и по спокойным водам пруда, и по бурным океанским волнам. Среди кораблей урка была то же, что трисагуска среди пернатых. Меньше всех и смелее всех.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 пробуждают в их обитателях неудалимую страсть ко всякого рода украшениям. Баски великолепны своей нищете. Над входом в их хижины намалеваны гербы. У них есть крупные ослы, которых они увешивают бубенцами, и рослые быки, которым они сооружают головной убор из перьев. Их телеги, за две мили дающие знать о себе скрипом колес, всегда ярко расписаны, покрыты резьбою и убраны лентами. Над дверью башмачника барельеф, высеченный из камня, изображение святого крепина и башмак. Их куртки обшиты кожаным голуном, на изношенной одежде вместо заплат вышивка. Даже в минуты самого непосредственного веселья баски величавы. Они, подобны грекам, дети солнца, в то время как сумрачный сын Валенсии набрасывает на голое тело рыжую шерстяную хламиду с отверстием для головы,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 Это исполинская растрескавшаяся лачуга, в Бискайе насквозь пронизана светом. Солнечные лучи проникают во все ее расщелины. Суровый хайский вель, сплошная идиллия, Бискайе краса Пиренеев, как краса Альп. В опасных бухтах близ Сан-Себастьяна, Леса и Фуентарабии в бурную погоду под небом, затянутым тучами.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 Волна охватывает целые пласты, кирка откалывает лишь небольшие куски. Пейзаж от этого сильно проигрывает. На смену величественному разгулу океана пришел кропотливый труд человека. Этот труд совершенно уничтожил маленькую бухту, в которой стояла на причале Бискайская урка. Следы этой разрушенной гавни надо искать на восточном берегу полуострова, у самой его оконечности по ту сторону Фоля и Дердл и даже дальше у Экхема между Черчхопом и Саутвелем